Глава вторая. Неординарное попаданство. Немногим ранее. Прелестный вечер пятницы был в самом разгаре. Негромкая приятная музыка звучала повсюду в уютном местечке под названием «Центральный рынок» на Трубной, настраивая на гастрономическое турне по забегаловкам разных точек мира. Тайская, китайская, японская, французская кухня и куда же без итальянской пиццы с моцареллой. Мы с Димкой набрали всего понемногу на свои подносы и сидели в центре за деревянными столиками, потягивая из бокалов красное полусладкое. Все было здорово. У меня заканчивался испытательный срок в новом коллективе. Димка был моим коллегой из параллельного отдела. Он юрисконсульт. Судя по его машине, перспективный. Я аналитик. Знаю, не предел мечтаний, но из всего моего небольшого перечня навыков и умений этот был самым высокооплачиваемым после игры на скрипке или рисования картин гуашью. Вечер подходил к концу. В Москве нежданно-негаданно случилась ночь. Приключения в неспящем городе мы с парнем решили окончить в моей квартире. Однушки в Марина, взятые в ипотеку, которую гасим теперь всем семейством. Димка же, вопреки наличию крутой тачки, пока еще жил с родителями. Тот факт, что мы друг друга дополняли — у меня квартира, у него машина — грел мое сознание и подогревал желание углубить наши отношения, желательно до обручального колечка на пальце. Ведь мне уже было 25, о чем моя бдительная маман непременно напоминала, когда названивала с завидной регулярностью, чтобы сообщить о статистике для молодых и старых роженец. Сравнить перспективы и завести потомство, так сказать. В общем, она была уже давно всеми руками и ногами за мое замужество, лишь бы не со столбом, от которого обычно дети не рождаются. Хотя с маминым упорством и моей везучестью... Спорить не стану, как и пробовать. Мне пока едимки хватало. Ну так вот, мы вызвали такси через приложение, устроились поудобнее на заднем сиденье. Я положила хмельную голову своему кавалеру на плечо и задремала, видя нашу с ним счастливую жизнь в пентхаусе какого-нибудь Рэдисона. Последнее, что помню, — это виск тормозов и громкое «Бум!», после чего наступила темнота, долгая, утомительно гнетущая. Тем временем под прилавком столичного рынка королевства людей Тейзина умирала черная пляшивая кошка. «Ливер! Ливер! Трибуха!» — орала на всю улицу продавщица, жена мясника. «Печень! Почки! А может, мясо свежее?» «Да какое оно свежее!» Со злорадством осадил ее конкурент из лавки напротив. «Вонь стоит, будто у тебя под прилавком сдох весь твой скот». «Да-да», — поддакнула праздная прохожая старушка, повернув голову к продавщице. «Погляди, может, крысы у тебя там в капкан попали и пропали?» в коричневой пеньки вместо зубов, прохожая зычно расхохоталась удачной, по ее мнению, шутки-рифме. «Ага, меньше языком чеши. Гляди, зубы целее будут. Не осталось в долгу продавщица требухи». Среди толп людей разного пошиба, роста, веса, цвета глаз и длины носов с горделивой осанкой вышагивал высокий маг в черном плаще темного Ордена. Впрочем, с пафосным названием эта организация имела мало общего, разве что заставляла своих последователей носить в жаркую погоду темную одежду. Великие маги-властолюбцы, создатели этого объединения, которое появилось несколько десятилетий назад с разрешения главного городничего, По всей видимости, ни одной извилиной не пошевелили, выбирая название и, как следствие, направление прикладных знаний. Ведь в Тайзине стояла круглый год солнечная погода. Нет, дожди, конечно, здесь не редкость, однако холода обходили эту часть континента стороной. Вот и шёл мак, вынужденно прячась в теньке лавочных козырьков или выискивая взглядом растянутые над прохожей частью улицы мясников покрывала, чтобы поменьше находиться на солнце. Настроение у него было жутким. Его невеста, Эстебана Криди, дочь главы ордена, пропала два дня назад, унеся с собой частичку его сердца. Ведь он ее любил, хоть и никому не показывал своих чувств, страшась подлых, гнусных интриг от соплеменников и своих подчиненных из академии. Ой! завизжала одна лавочница, крупная, развощекая рыженькая женщина. У меня тут точно что-то сдохло, или готовится к тому. Легкая вспышка света, различимая только специальному зрению, и темный маг по имени Люпин, Застыл, пытаясь выискать источник волшебства. Вш! раздалось довольно громкое, и еще. Урм! Ай! вскрикнула продавщица, когда из лавки выскочила на всех парах черная плешивая кошка. Или же это был кот. Прохожие застыли, изумленно глядя на беснующееся темное создание, прыгающее на двух лапах: то на передних, то на задних. А то как? Сиганет на всех четырех, неизвестно куда. Толпа в ужасе отпрянула. Ох! «Ай, ловите его!» — кричали недовольные очевидцы звериного бешенства. Лепин Ван Роуз принял мгновенное решение. Метнулся и схватил кота или кошку, кутая злобное создание, в свой темный-темный плащ. «Потерпи, вернемся домой, я тебя выпущу», — попросил он негромко животину, словно одержимую бесами. На удивление она утихла и перестала когтями рвать ткань, выдав только жалобное «Мяу!» Пользуясь затишьем перед бурей, мак быстрым шагом покинул улицу Мясников, шмыгнул в переулок, в котором кишмяки шели всякие мелкие вороватые народцы — кобальды, мохнатые духи Брауни и даже опаснейшие геноподобные существа, называемые в простонародье гнолами. Последние, кстати, доставляли жгучую головную боль городской стражи. К сожалению, столичная история не помнит такого дня, когда бы эти гадкие заморские народцы не фигурировали в криминальных отчетах местных стражей правопорядка. Более того, беженцы из воинственного поселения Бруза, перебираясь поближе к хлебному месту, пересекали пролив между материком Тей и гоблинским островом Кундос, где и располагались некоторые разновидности человекоподобных тварей. А ради бесплатного проезда родственники гиен не гнушались прятаться в мешках и ящиках торговцев, предварительно выпотрошив их содержимое, чем невероятно сильно злили всякого купца, страдающего мигренью из-за товарной недостачи. Нередко подобным безбилетным способом проезда пользовались и сами гоблины. Правда, уже больше десяти лет назад между людским королевством и их народом был подписан важнейший документ о дипломатических сношениях. Гоблинам официально дозволялось несколько сезонов находиться на территории Тайзина. Однако для подобного мероприятия необходимо было правильно заполнить бумаги и пройти процедуру регистрации, что, увы, стало непосильной задачей по причине полной безграмотности всех жителей Кундаса. Более того, даже в дипломатическом документе правитель гоблинов только и сделал, что нарисовал крестик, обливаясь потом от усердия. Зато с тех пор людям официально разрешалось торговать со своим островным соседом. Ведь всем в Таизине известно, что гоблины искусные хмелевары, и столичная история тоже об этом знает. Вторым пунктом головной боли для местной стражи была проблема пагубного влияния хмельного зелья получившего в словарном обиходе местных пьяниц и трактирщиков название «змей». Потому, пробегая мимо приоткрытой двери злачной питейной, Люпин ничуть не удивился, с самого утра услышав зычное. Еще змея!» «И мне!» — примучал следом местный алкаш. Ван Роллс тем временем в кои-то веки безболезненно покинул переулок. С одной поправкой. Безболезненно для хулиганов, воров и убийц, которые нет-нет да набирались наглости, и покушались на служителей темного Ордена. Рисковые личности искренне надеялись напасть в своем маленьком приключении на какого-нибудь не слишком умного и не слишком ретивого адепта, желательно богатого и не страдающего жадностью, но одаренного исключительным чувством самосохранения. В общем и целом, удача им улыбалась в одном случае из ста. Но даже его хватало, чтобы подогревать интерес всякого златолюбца, решившего срубить легких денег по-быстрому. Вот и мастеру тайных знаний. Магиусу десятой ступени темной магии повезло наткнуться на подобных индивидов. Уже на подходе к дому, когда Люпин снова решил срезать путь через переулок, ему преградили дорогу сразу трое. Гони бабло! прохрипел прокуренный голос ушлого грабителя. Да-да, гони давай! поддакнул его прихлебатель, прячась за спиной первого. Магиус хотел было им ответить и отпустить по-хорошему, а ведь сегодня он был не в настроении. И даже такая маленькая заварушка могла с лёгкостью вывести его душевное состояние из равновесия. И тогда прощай половина города, если Липин рассвирепеет. Но нет. Бандиты решили рискнуть здоровьем горожан и продолжили гнуть свое. «Гони, — говорю, — сумку, деньги, все. Эй, что у него там в плаще трепыхается?» И именно в этот самый момент пойманная кошка надумала жалобно подать голос. «Мяу!» Алюпин тотчас ощутил, как бедное животное испуганно задрожало. Одна из струн его души отозвалась на это чувство и позволила сместить все внимание на новое, довольно приятное открытие, тревогу и желание защитить этого пляшевого возмутителя спокойствия. Эй! окликнул его первый и самый смелый из бандитов. «Он чё там, язык от страха проглотил?» В темноте переулка слабым светом блеснула заговорённая сталь, вынутая из ножен. «Ну ничего, сейчас мы это того самого и туда самую вырежем, ну вы поняли». Увы, подобным планам не суждено было сбыться. Первым делом Магиус взмахом руки заставил вонючие рты всей троицы захлопнуться до скрипа зубных коронок. Весьма полезное умение для ректора Тайзинской академии тайн. Еще один взмах. Слабая магическая вспышка вкупе с произнесенным в уме заклинанием и нерадивые воришки развернулись к стенам. Каждый к той, которая ближе, и прямо-таки вжались в камни, будто старались просочиться сквозь них. Раздались хрипы, недовольные мчания сквозь стиснутые магией зубы. «Так-то лучше, господа», — пришел к выводу Лепин. И как для учеников повторил. «Так-то лучше. А ваш ножичек я конфискую. Вы же не против?» С этими словами ректор шагнул вперед и выхватил кинжал за рукоять, сжатый побелевшими пальцами бандита. Владелец всего боевого артефакта, может быть, и рад был бы возразить, но его язык прочно прилип к небу и не позволял этого сделать. Алюпин продолжил свой путь, однако, сделав пару шагов, остановился. Решил предостеречь бедолок на будущее. «И, кстати, будьте так добры!» Дружелюбная интонация ректора не обманула никого из присутствующих. Если встретите студентов Академии Тайн, можете их напугать. Можете даже что-то взять из личных вещей. Это же ваш заработок. Не суть. Подобное меня мало интересует. Но если услышу, что вы причинили моим подопечным малейший физический вред, лучше молитесь всем богам, которых только знаете. Потому что в гневе я страшен даже самому себе. Настала гробовая тишина. Мгновение спустя, Пину уточнила бандитов. Вам все ясно? Ммм. Промучали все трое, усиленно стараясь при этом кивнуть и не остаться без щеки, словно прилипшей к каменной стене переулка. Будем считать, что вы сказали: Да, нам все ясно, господин ректор. Что ж, удачи вам в вашем нелегком ремесле. Магиус развернулся и двинулся дальше, чтобы выйти в довольно респектабельный городской район, в центре которого как раз и располагалась знаменитая поместье Ван Роузов. Спрятанная под плащем кошка все еще испуганно тряслась в его руке правда, после услышанного уже от страха перед своим пленителем, о чем сам пленитель даже не догадывался. Солнечное знойное утро в этот раз решило сжалиться над служителем темного Ордена, а заодно и черной кошкой, замотанной против воли в тёмный-тёмный темный плащ, потому как после солнца пёка небо заволокло хмурыми тучами и зарядил дождь. Прибытие в поместье этой мокрой парочки происходило бегом по лужам через любимые клумболюбимищи и матушки ректора, знаменитой на всю столицу цветочницы луиза ван Роуз. Эта прелестная женщина каких-то 30 лет назад назвала своего сына в честь замечательного цветочного куста, раскрасившего буйными красками весь сад в день рождения малютки Люпина. Правда, Луиза и не подозревала, что своим причудливым выбором она обрекла сына на разного рода прозвища — «Цветочек», «Нарцисс», «Василёк», обязательно сопровождаемые едкими интонациями сверстников. И в этот раз, проходя мимо безупречного сада родового поместья, Магиос припомнил во всех подробностях тот день, когда поквитался с обидчиками, заставив их умолкнуть на долгие-долгие годы. Причем буквально. В какие-то десять лет Люпин впервые забрался в папину библиотеку с магическими книгами, к слову, запертыми в шкафах не только на ключ. Молодой мальчуган первым делом выискал и выучил наизусть заклинания под соблазнительным названием «Молчанка» о чем вскоре пожалели не только обидчики Ван Роуза-младшего, но и все окружающие его люди. С тех пор никто даже не решался в присутствии Липина не только обзываться, но и просто сквернословить. Маленький, но одаренный огромными силами подросток был неумолим ко всем и каждому, тем более к родным и близким, которых считал эталоном культурного поведения. Хотелось им того или нет, на семейной чите Ван Роузов пришлось соответствовать ожиданиям собственного сына. Ведь еще ни один маг Тайзина до сих пор не смог воссоздать заклинание частичного забывания, желательно одного конкретного заклинания под ужасающим названием «Молчанка». Тем удивительнее Дворецкому было слышать из уст господина следующие слова. «Гадство! Вот надо было случиться ливню уже на подходе к дому. Мог бы дождаться, когда я войду. Погода совсем распоясалась. Не так ли, Майлз?» Но слуга вместо ответа стоял, приоткрыв рот. Впервые за столь долгое время его хозяин выругался. «Выругался?» «Мистер Люпин сквернословил. «Майлз?» Ректор недовольно вскинул брови. При этом в его плаще что-то закопошилось и мяукнуло. Довершал экзекуцию спокойного поведения дворецкого внешний вид господина, который обычно был безупречным всегда и во всем. А тут мокрая челка Люпина прилипла к лбу, а концы длинных волос по обе стороны лица стали похожие на кучерявые сосульки. Меж тем, животина, принесенная в дом, наконец, не без помощи Ван роза выпуталась с громким недовольством из плаща и забилась в угол. Раздался громкий бабах. проходившая мимо служанка уронила поднос с тарелками, вилками, ложками. Видимо, собиралась сервировать стол, однако на пути увидела до ужаса непривычную картину. Сейчас же бедная девица в белом передничке с идеально ровной гулькой на затылке стояла с открытым ртом, таращась на происходящее. Ректор нахмурился, рукоять кинжала в его левой руке слабо скрипнула. «Берта, и ты туда же! Помогите мне, в конце-то концов!» «Да-да», — залепетала служанка, однако замерла, услышав жалобное и довольно хриплое. «Мявк!» Кошка попыталась встать на задние лапы, но у нее это не вышло. Слабое тело отказывалось подчиняться, и пляшевое создание было вынуждено упасть на передние а после завалиться на бок, похлопывая по паркету мокрым хвостом. Принеси таз с теплой водой, — недовольно приказал Люпин. У меня еще сегодня много дел. — Да, да, — повторилась служанка, и в этот раз поспешила скрыться под лестницей в помещении прислуги. — А ты, Майлз, будь здесь, — приказал ему хозяин, и глаз не спускай с этого кота. Я же переоденусь и вернусь. — Да, сэр, — чопорно ответил тот, наконец придя в себя. — Как скажете, сэр. А Люпин отвечать ему не стал, быстро стянул с себя темные сапоги, временно отложив кинжал на пол, поставил обувь возле порога, следом снял вязаные шерстяные носки и наказал. «Обувь почищу сам, как вернусь. Я уволил лакея, который плохо исполнял свою работу». «Я помню, сэр». магиус кивнул, поднял с пола носки, заговоренное оружие и отправился в спальню, стуча босыми пятками по паркету. Изумленная плешивая кошка продолжила взирать на происходящее из угла хола, трясясь от страха и немного от холода.